Глава 20, которая доказывает, что злодей предвидит все, кроме того, что должно погубить их впоследствии. Через пять минут мы все, в том числе и молодой итальянец, очевидно искренне желающий услужить друзьям хорошенькой француженки, покорившей его сердце, стояли на площадке, на которой так недавно еще мерно прохаживались часовые мистера Кчерни. Не без опасения мы вышли на поверхность, предупрежденные Бенно Ринато о существовании двух караульных у другого входа, предназначенного специально для подчиненных губернатора. «Они также вооружены ружьями», — боязливо говорил Бенно Ринато. «Дальнобойными ружьями, капитан, которые бьют на тысячу шагов и даже больше, они легко могут перестрелять вас всех поодиночке, когда вы будете выходить из подземелья». «Позвольте мне, по крайней мере, выйти первому. Меня они знают, и, быть может, мне удастся отвлечь их внимание. Я же буду рад доказать свою преданность добрым хорошим людям, пришедшим освободить невинных женщин и заслужить ваше доверие, капитан Бэг». Осторожно вышли мы на площадку вслед за ним и принялись внимательно оглядываться. «О, капитан!» — воскликнул вдруг Бенну Рената в безумном восторге. Пресвятая Дева сделала для вас истинное чудо. Оба часовых исчезли. Они, наверное, уплыли в своей лодке, чтобы принять участие в грабеже бедного погибающего судна. Теперь мы можем быть спокойны, капитан, совершенно спокойны», проговорил итальянец нараспев, смешивая английские слова с итальянскими и прыгая от радости на одном месте. Мы скоро поняли справедливость его слов, ознакомившись с местностью. На расстоянии нескольких десятков шагов от скалистого утеса, на котором мы стояли, начинались группы подводных камней, из которых некоторые выступали наружу во время отлива. Эти-то подводные камни и были причиной тех гибельных бурунов, в которых разбилось уже столько несчастных судов. К счастью, крутой выступ юго-западного берега отчасти закрывал то место, где в данную минуту находилась шайка мистера Кчерни, так что она не могла бы заметить нас даже в менее темную ночь. По другую сторону нашей высокой площадки, но значительно ниже ее, тянулся темный горный кряж, соединяющий скалистую оконечность мыса с материком. Этот горный кряж почти сплошь покрывался водой сильных приливов. Только в одном месте, на расстоянии приблизительно тысячи шагов от нас, находилась небольшая возвышенность почти на такой же высоте, как и наша площадка. Здесь-то и находился второй вход в подводный замок. Существование третьего хода, по которому провел нас доктор Грей, не было никому известно, в этом я уже успел убедиться. По объяснению Бенну Ринату, у второго входа всегда стояли двое часовых, так же, как и на нашей площадке. Куда они исчезли, нетрудно было догадаться. Услышав сигнал боевого колокола и увидев гибнущее большое судно, жадные разбойники пожелали принять участие в выгодном грабеже и, воспользовавшись лодкой, оставленной в их распоряжении, уплыли вслед за товарищами. Это спасло нас истинно чудесным образом. «Скажите мне, Бенну Ринато». Обратился я к итальянцу. «Здесь, наверное, должно оставаться оружие? Не могли же они забрать с собой все ружья?» Он не сразу понял мой вопрос и не сразу смог ответить мне. Не без труда разобрал я, наконец, значение его восторженных жестов и восклицаний. «О да, капитан Бэг, здесь ружей куча! Два, три, сорок, сто и более!» — говорил он на своем ломанном языке. И все хорошие ружья бьют далеко-далеко. Да что ружья? Здесь есть оружие лучше этого. Я сам слышал, как губернатор говорил своему любимцу Боцману, что сам черт, суеверный итальянец набожно перекрестился, произнося это слово, сам черт не сможет пробраться в замок, пока это оружие стоит у этого входа. Я мирный человек и не понимаю толк в ружьях, «Но вы моряки, значит, военные люди. Вы, наверное, сумеете управиться с этим оружием. Вот оно здесь. Осмотрите сами, капитан Бек». Молодой итальянец отвернул кнопку электрического фонаря. Моментально загоревшаяся лампа осветила часть площадки и на ней небольшую стальную пушку, укрепленную на подвижном лафете по всем правилам артиллерийского искусства. «Ура, капитан! Пушка! Настоящая скорострельная крупповская пушка!» В восторге закричал Долли Вендетт, чуть не обнимая блестящее дуло заботливо вычищенного орудия. «Дайте мне теперь десятка-два картечных зарядов, капитан, и я справлюсь с целым полком чертей!» Весело крикнул Питер Блей, и даже Баркер радостно прибавил, высоко подбрасывая свою изодранную фуражку. «Недаром служили мы в артиллеристах, капитан. Мы пушечное дело до тонкости понимаем». Отсутствие снарядов несколько умерило общий восторг. «Друзья мои, — решительно объявил я, — попробуем поискать оружие и снарядов. Я пойду вниз пошарить, а вы, Питер, оставайтесь здесь с вашим ружьем. К счастью, оно заряжено». В случае появления кого-либо из часовых у второго входа стреляйте. Я знаю верность вашего глаза и надеюсь, что вы не промахнетесь даже на таком расстоянии. Будьте спокойны, капитан, отвечал Питер со спокойной уверенностью хорошего стрелка. Я понимаю, что если мы допустим этих мерзавцев поднять переполох и привлечь сюда всю шайку раньше, чем мы успеем укрепиться, то нам плохо придется. «Идите с Богом и приносите пищи для нашей молодой девицы, а за остальное я отвечаю». «Пойдем со мной, Бенна», — обратился я к молодому итальянцу, спускаясь с железной лестницы. «Я уверен, что здесь должны быть оружейные и пороховой склады. Вы, как близкий человек, специально прислуживающий хозяевам, должны знать, где они находятся». Он отвечал мне, ни минуты не колеблясь. Я знаю только то, что оружейный склад находится где-то в комнатах самого губернатора, но где именно, не знаю. Когда надо было доставать снаряды, мистер Кчерни никогда не брал с собой, кроме боцмана, Желтого Дэна и еще двух особенно преданных людей. Одного из них вы только что отправили на дно, морское капитан. Знаю я еще то, что ключи от оружейного склада губернатор всегда берет с собой. Наверное, теперь взял. «Клянусь всеми святыми, я говорю правду, капитан Бэк!» Почти бегом направились мы к верхнему этажу. Роскошная большая гостиная была теперь ярко освещена, и я заметил в ней несколько женских фигур, среди которых узнал и прелестную маленькую француженку Целесту, обменявшуюся быстрым, но многозначительным взглядом и улыбкой с моим проводником. «Мисс Розамунда, видимо, собиралась заговорить со мной, но мне некогда было останавливаться. Каждая минута промедления увеличивала опасность, приближая время возвращения губернатора и его шайки». «Вот это кабинет хозяина», — проговорил Бенна, поднимая тяжелую малиновую атласную, всю обшитую золотом портьеру, закрывающую солидную железную дверь. «Сюда я никогда не входил, капитан Бэг. Мистер Кчерни никого не впускал в свои комнаты. В них убирал его главный доверенный слуга, желторожий Дентон, а на ночь или в отсутствие хозяина эта дверь накрепко запиралась. По счастью, на этот раз железная дверь оказалась незапертой. Очевидно, мистер Кчерни не успел или забыл принять обычную предосторожность, внезапно разбуженной звуками боевого колокола. Даже электрическое освещение не было потушено в громадной, роскошно убранной комнате, стены которой были уставлены великолепными шкафами из резного черного дерева, наполненными книгами в изящных дорогих переплетах. «С любопытством оглядел я красивое помещение», в котором было собрано больше редкостей и чудных произведений искусства, чем в музее иной столицы. В другое время я, может быть, долго любовался бы оригинальной красотой окружающей обстановки, но теперь мне было не до художественных наслаждений. Одна мысль наполняла все мое существо — мысль о том, где бы могла находиться оружейная. Конечно, где-нибудь в нижнем этаже. Не мог же осторожный человек устроить пороховой погреб рядом с жилыми комнатами, где случайно брошенный окурок сигары причинил бы страшное несчастье. Внимательно оглядевшись, я отворил одну за другой три двери, ведущие в другие, столь же роскошно меблированные комнаты, и затем принялся осматривать пол кабинета, бывшего, очевидно, любимым помещением губернатора. Недаром же он отличался блендированными дверями от остальных комнат. Довольно скоро заметил я, что роскошный бархатный ковер, сплошь затягивающий пол громадного кабинета, в одном месте не доходил до его стены. Наклонясь поближе и отодвинув в сторону два тяжелых мягких кресла, я увидел скрытую под ними опускную дверь. Не было более сомнения, это был вход в оружейную. Оставалось только открыть эту железную дверь. Схватив первый попавшийся кинжал из богатой коллекции, украшающей одну из стен кабинета, я попробовал было сломать замок, но все усилия оказались тщетными. Дверь не поддавалась. Замок не открывался. Холодный пот выступил у меня на лбу. Неужели же мы должны потерпеть неудачу в самую последнюю минуту? Утонуть у берега вдвойне обидно. Я злобно оглянулся. Бенна стоял, бледный и дрожащий в углу двери, повторяя едва слышно. Наверное, он взял ключи с собой. Всегда так было. Его сам нечистый защищает. С внезапным приливом бешенства принялся я искать проклятый ключ. Радостный голос Бенну Ринату образумил меня. Капитан Бэг. «Касса не заперта!» — кричал итальянец. «Ключ в замке, посмотрите сами. Наверное, и тот ключ остался в этом железном шкафу». Дрожащими руками схватил я небольшой стальной ключик, торчащий в замке несгораемого шкафа. Зная устройство подобных касс, я понимал, что присутствие этого ключа еще немного значило — Человек, не знающий слова, на которое заперт замок, и с ключом в руках не сможет отворить его. Представьте же мою радость, когда я увидел, что небольшая железная дверца кассы поддалась при первом прикосновении. Она была не заперта. С понятным волнением отворил я верхнее отделение кассы. Яркий блеск золота и бриллиантов на мгновение ослепил меня. Но я не обратил внимания на все это богатство. В данную минуту я отдал бы все миллионы Ротшильда за два десятка картечных зарядов для нашей пушки. Мимо груд золота, мимо сверкающих драгоценностей, наполняющих оба верхние отделения кассы, взгляд мой впился в большой стальной ключ, лежавший на нижней полке, на груди каких-то процентных бумаг. Это должен был быть ключ от оружейной. Дрожа, как в лихорадке, схватил я его и, захлопнув кассу перед глазами ослепленного блеском золота Бенна, кинулся к опускной двери. О, радость! Ключ сразу вошел в замок и легко повернулся. Стальная дверь медленно опустилась на невидимых шарнирах, и взор мой проник в большой, довольно глубокий погреб, слабо освещенный одной электрической лампочкой в потолке окруженной сеткой из толстой металлической проволоки. Я находился в пороховом погребе, среди массы ружей и всевозможных боевых снарядов, достаточной для вооружения целого батальона и целой батареи. О, справедливость проведения! Собирая это оружие, Эдмунд Кчерни, конечно, не подозревал, что приготовляет его для своих врагов, на свою погибель.